глава москва сверкала миллионами огней, но этот свет не согревал. он был холодным бездушным искусственным как все что ее окружало. высотки с стеклянными громадами нависали над улицами рекламные экраны мигали навязывая желания, которыми жила толпа. машины мчались по магистралям их огни растекались красными и белыми полосами словно вены города пульсировали в вечном ритме. В этом мире не было тишины. Даже здесь, в элитном многоквартирном доме гул столицы проникал сквозь толстые стеклопакеты, смутным эхом отдавался в идеально выверенных интерьерах. Эта квартира была вершина ее власти, но вместе с тем и ее тюрьмой, потому что здесь начинался путь, который сломал ее, превратил в другую женщину. Когда-то давно она впервые переступила этот порог, приехав из Бряйльска. Наивная, растерянная, ожидающая спасения. Тогда это место принадлежало Леониду, и он использовал его, чтобы сломать ее волю, подчинить ее себе, внушить ей, что она лишь марионетка в руках сильных мира сего. Здесь она пережила унижение, боль, страх. Здесь она поняла, что свобода — лишь иллюзия, которую ей никогда не позволят обрести. Но прежде чем эта квартира стала принадлежать ей, Прежде чем власть перешла в ее руки, здесь, в этих стенах, когда хозяином был еще Леонид, она испытала на себе, что значит быть сломленной, униженной, полностью лишенной права выбора. И именно здесь, по его приказу, она когда-то публично унизила Савву, поставив точку в том, кем он был, лишив его достоинства самым жестоким образом, который только мог придумать больной разум ее бывшего хозяина. этот момент запечатлелся в ее памяти навсегда, как и осознание того, что тогда она была всего лишь инструментом в чужих руках, послушной марионеткой, исполняющей чужую волю. Теперь же, сидя в этой идеально выстроенной клетке, окруженная безупречностью, она осознавала, что больше всего ее преследуют не власть, не прошлые страхи, а именно тот день, этот поступок, который невозможно вычеркнуть, и эта тень. навсегда застывшая в ее воспоминаниях. Лена сидела в глубоком кресле у окна, держа в руках бокал вина, но так и не делая глотка. В приглушенном свете настольной лампы ее лицо казалось отстраненным, почти безжизненным. Только глаза, полные усталости, выдавали глубину ее мыслей. Перед ней на столике лежали фотографии. Редкие снимки, которые она хранила, сама не зная зачем. Среди них та, что она так и не смогла выбросить. хотя не раз хотела. Сава смотрел с фото с той самой улыбкой, которая когда-то была ее спасением. Беззаботной, искренней, настоящей. Его образ словно застыл в другом времени, в другой реальности, где не было власти, страха, жестоких игр, где была она, не Лея Салье, не символ индустрии, не миф, а просто Лена. Этот мир, в котором когда-то была Лена, в котором ее улыбка не была маской, а радость не превращалась в разменную монету для власти, остался далеко позади, растворившись в дымке прошлого, в котором она, возможно, могла быть счастливой. Вино в бокале отразило огни города. Ее пальцы слегка дрогнули. — Ты всех переиграла, но что теперь? — голос звучал внутри нее, холодный, отстраненный, безжалостный. Сколько лет она шла к тому, чтобы оказаться здесь, на самой вершине? Сколько жизней раздавило на этом пути? Мир лежал у ее ног. Ее имя было известно каждому. Ее голос звучал в каждом уголке планеты. Она могла позволить себе все. Но почему тогда эта ночь похожа на бесконечную темноту? Лена медленно закрыла глаза, позволив темноте окутать ее, скрывая от нее отражение в стекле. Отражение, в котором она больше не видела ни силы, ни власти, ни той женщины, которой когда-то гордилась. Внутри нее не осталось ни вопросов, ни сомнений, только холодное, неоспоримое знание, что ответа она искала не сейчас, не в этот момент, а гораздо раньше, когда еще была способна чувствовать. Ей казалось, что она заперта в стеклянной клетке, которую построила сама. Все, что казалось важным, вдруг обернулось пустотой. Власть, успех, влияние — мертвые вещи, которые не давали тепла. В ней самой уже не осталось ничего, что можно было бы назвать живым. Но больше всего ее разрушало то, что именно здесь, в этих стенах, она убила свою единственную возможность быть собой. Здесь, где когда-то стоял Сава, растерянный, униженный, сломленный ее приказом. Здесь, где она смотрела на него сверху вниз, наслаждаясь своей властью, пока он, опустив голову, уходил, оставляя ее в собственном триумфе. И теперь, спустя годы, этот триумф оказался пустотой. Она заставила себя взглянуть на фото снова. Салва — единственный человек, который никогда не смотрел на нее как на богиню, как на недостижимый образ, единственный, перед кем она была настоящей, и единственный, кого она уничтожила своими же руками. Воспоминания ворвались в сознание лавиной. Их разговоры в темноте, его рука в ее ладонях, голос, наполненный нежностью и упрямством. Ее разум вновь и вновь возвращался к тому взгляду, пронзительному, полному горечи и молчаливого укора, который он бросил ей той ночью, когда она сделала выбор, перечеркнувший все, что между ними было. В этом взгляде было больше, чем боль или обида. Там жило понимание того того, что она разрушила не только его доверие, но и часть себя самой. Боль сжалась внутри, но Лена не оттолкнула ее. Это было честное чувство, единственное, что еще напоминало о том, что она жива. Все было предрешено. Она могла отрицать это сколько угодно, могла пытаться подавить этот порыв, сказать себе, что прошлое мертво, но ложь больше не работала. Мысль о том, что он живет где-то там, продолжает свою жизнь без нее — Была невыносимой, и теперь это ощущение переполняло ее, заполняя пустоту, которую она так долго пыталась игнорировать. Она не могла оставить все как есть, не могла позволить прошлому остаться просто воспоминанием. Она должна была найти его. Лена резко выпрямилась, отбросив бокал на стол. Вино колыхнулось, но она даже не посмотрела в его сторону. Она схватила телефон, пальцы замерли над экраном. Был только один человек, который мог знать. Лена не колебалась. Ее пальцы уверенно скользнули по экрану, и вот уже вызов пошел, запуская цепочку событий, которые она не могла больше остановить. Гудки тянулись бесконечно. Потом голос. Знакомый, выверенный, почти ленивый. Не ожидал звонка. Ковальский, человек, который знал ее лучше, чем кто-либо, который не был ни другом, ни врагом, но понимал ее до самых мелочей, чье присутствие в ее жизни всегда оставалось неизбежным, как тень, которую невозможно стереть. Где он? На другом конце провода воцарилась глухая затяжная пауза, наполненная недосказанностью и легкой насмешливостью, которую Лена почти ощущала на уровне интуиции. Она чувствовала, что он улыбается, но не той улыбкой, которую можно было назвать доброй. «Ты же не думала, что он всю жизнь будет прятаться?» Голос Ковальского был легким, почти насмешливым. Сава вернулся в Бряльск, работает в цирке, как раньше. Он снова стал тем же, кем был Лена. — Тебя там не ждут. Лена смотрела в темноту за окном. — Это не важно. Ковальский тихо рассмеялся. — Конечно, не важно. Ты ведь всегда получаешь, что хочешь. Лена не стала отвечать. Не дала Ковальскому удовольствия услышать в ее голосе что-то, кроме холодного безразличия. Она молча отключила звонок, положила телефон на стол и на мгновение замерла, будто ожидая, что он снова зазвонит, но в квартире стояла лишь вязкая давящая тишина. Внутри нее уже не было сомнений, не осталось колебаний. Решение было принято, окончательно, бесповоротно, без малейшего шанса на пересмотр. Она знала, что должно было произойти дальше. Завтра, когда город будет медленно просыпаться... когда первые лучи солнца растянут длинные тени по серым фасадам, она выйдет из этой квартиры, из этой мертвой, чуждой жизни, которую выстроила вокруг себя, и уедет туда, где когда-то потеряла последнюю частицу себя. Москва останется за ее спиной, гулкая, чужая, равнодушная. Впереди будет только Бряльск и человек, к которому она должна вернуться. Раннее утро застало Лену бодрствующей. Москва еще не до конца проснулась. улицы окутывала холодная дымка, неоновые вывески медленно гасли, уступая место бледному свету рассвета. В воздухе висело предощущение дождя, но она не замечала этого. Она стояла в спальне перед кроватью, на которой были разложены вещи: недорогие дорогие дизайнерские костюмы, не сценические наряды, подчеркивающие ее статус, не платье, ставшее визитной карточкой Леи Салье. В этот раз перед ней лежала обычная одежда. Простые джинсы, серая водолазка, легкая куртка. Вещи, в которых она сможет затеряться в толпе, стать незаметной. Она медленно взяла их в руки, ощущая непривычную мягкость ткани. Ее пальцы привыкли к шелку, к дорогим фактурам, к одежде, сшитой на заказ. Но сейчас это не имело значения. Сейчас ей не нужно было быть легендой, ей нужно было стать кем-то другим. Лена подошла к зеркалу и долго смотрела на свое отражение. Высокая, статная, холодная женщина в тонком халате. Образ, выверенный до мелочей. Маска, которую она носила слишком долго. Затем, без лишних эмоций, она сбросила халат на пол, натянула джинсы, застегнула куртку, надела очки. Последним штрихом стал парик. Русые волосы, собранные в небрежный хвост. Теперь перед зеркалом стояла не Лея Салье, а просто женщина, которая могла бы быть кем угодно. Она не чувствовала ничего. На столе в гостиной светился экран телефона, мерцая пропущенными вызовами. Ее искали, ее ждали. Вчера она объявила, что берет творческий отпуск, но никто не поверил. Помощники, продюсеры, охрана уже строили догадки, пытались понять, что происходит. Она подошла к столу, взяла телефон и нажала кнопку вызова. Почти сразу в трубке раздался напряженный голос. Елена Владимировна, у вас изменения в графике. Нужно подтвердить съемки для обложки и встречу с инвесторами. Вас ждут к одиннадцати. Отмените. Простите? Все отмените. Ее голос звучал ровно и бесстрастно. На том конце провода повисло молчание. Но у вас подписаны контракты, договоренности. Я ухожу в отпуск. Без срока, без объяснений. Перенесите все, что можно. Все, что нельзя, отмените. «Больше ничего объяснять не буду». Тишина затянулась. «Хорошо, Елена Владимировна». Голос звучал подавленно, но она знала, никто не осмелится перечить. Она отключила телефон и убрала его в ящик. Теперь ее больше не смогут достать. Телефон снова завибрировал, но теперь это был личный номер, высветившийся на экране. Алена посмотрела на дисплей. Орехов. Она знала, что он позвонит, и знала, что он уже все понял. Его голос был резким, напряженным, почти раздраженным, но за этим слышалась тревога, смешанная с раздражением. Они слишком давно работали вместе, и он чувствовал, что что-то не так. «Ты хоть понимаешь, что ты творишь?» Его голос был напряженным, срывался на резкость. «Мне звонят со всех сторон. Где ты? Что с контрактами? Почему я узнаю о твоем отпуске последним?» «Нет». «Офигенный ответ. Ты хоть представляешь, что сейчас происходит?» Мне звонят со всех сторон. Где Лея? Почему съемки отменены? Почему я узнаю о твоем отпуске от помощников?» Лена молчала. «Лена!» Она снова не ответила. Взгляд ее скользнул по чемодану. «Ты куда-то собираешься? Это не твое дело, Орехов». «Черт возьми, как не мое! Ты хоть представляешь, какой хаос ты сейчас устроила!» «Разберешься. Ты всегда разбирался». «Лена! Все, Орехов!» Она закрыла чемодан. Обошла его, подошла к двери. «Я не буду тебя искать», — сказал он. «Знаю», — ответила она ровно, не дав ему возможности сказать что-то еще, и в тот же миг нажала на кнопку отбоя, прервав разговор. Телефон погас, отрезав ее от последних нитей связи с прошлым. Лена не стала убирать его в сумку, просто оставила на столе, где он так и остался лежать, бесполезный, мертвый, чужой. Она шагнула за порог, Ощущая, как закрывающаяся за ней дверь окончательно отделяет ее от мира, в котором ее больше не было. Поезд мягко тронулся, и Москва начала растворяться за грязными окнами вагона. Высотки, дорожные развязки, рекламные щиты, заполненные лицами, которые она знала лично. Все это быстро исчезло, превращаясь в размытую ленту фонарей и дождливого асфальта. Лена сидела у окна, глядя на удаляющийся город». В котором она когда-то думала, что нашла себя. Теперь он оставался позади, с его властью, с его правилами, с его искусственным блеском. Ее место было в общем вагоне, среди обычных людей, давно не живших в мире, который она выстроила вокруг себя. Это было странное чувство, как будто она шагнула в чужое пространство, существовавшее параллельно, но никогда не пересекавшееся с ее реальностью. Здесь не было телохранителей, не было личных помощников, не было никого, кто знал ее настоящее имя. По вагону разносился гул голосов. Люди спорили, делились новостями, смеялись, обсуждали бытовые проблемы. Дети суетились, кто-то ел бутерброды, кто-то доставал термосы, разливая чай в пластиковые стаканчики. Все это было таким обычным, таким далеким от ее мира, но при этом живым, настоящим. — Ты слышала? Лея Салье говорят вообще не человек, а проект спецслужб, — раздался женский голос из-за соседнего столика. Лена вздрогнула, услышав свое сценическое имя, но взгляд ее оставался прикованным к пейзажу за окном. — Да ладно, это же бред! — воскликнул кто-то. — Бред? А ты видела ее глаза? Нет, правда, посмотри внимательно. В них нет жизни. — Как у куклы. Говорят, что она умерла лет десять назад. и ее заменили двойником. Лена едва сдержала улыбку. «Двойником?» — переспросил мужчина, напротив, ухмыляясь. «Ну, а ты как думал? Столько лет и ни одной морщины, ни одного лишнего килограмма. Не может человек так выглядеть, это же очевидно. Если бы тебя каждый день гладили визажисты, обтягивали корсетом и фотошопили, ты бы тоже была вечно молодой», — хмыкнула другая женщина, разворачивая пакет с печеньем. «Да, но...» Не унималась первая, заговорщически понижая голос. — А ты слышала, что ее голос обрабатывают? Она вообще не умеет петь. Это компьютер. Вживую ни разу не выступала. Все концерты под фанеру. Лена не выдержала и рассмеялась. Соседи по вагону бросили на нее удивленные взгляды, но тут же потеряли интерес. Мало ли кто смеется. Она прикрыла лицо рукой, делая вид, что просто откашливается. — Нет, ну серьезно, — продолжала женщина. Я видела видео, где она поет, а в зале внезапно отключается звук. Так вот, рот ее двигается, а пения нет. Чистая фанера. — Да нет, чушь это все. Ты ее живые концерты вообще видела? — Ага, видела. Они записаны заранее. Лена вновь чуть не рассмеялась, но на этот раз сдержалась. Она слушала эти сплетни, будто история о каком-то другом человеке. Поезд медленно раскачивался. Воздух в вагоне был пропитан запахами еды, кофе и дорожной пыли. Где-то плакал ребенок, кто-то ворчал на соседей, кто-то тихо напивал себе под нос. Она смотрела на все это и чувствовала странное облегчение. Впервые за долгое время она находилась среди людей, которым не было до нее дела. Она не была богиней, кумиром, идолом. Она была просто женщиной, едущей в Брянск. Лена отвела взгляд от соседей, и уставилась в окно. Пейзаж за стеклом сменился полями и небольшими станциями, на которых поезд делал короткие остановки. Тепло от смеха исчезло, когда мысли вернулись к тому, что ее ждало впереди. Она не произнесла его имя вслух, но оно звучало в ее голове, как эхо прошлого, возвращавшееся с каждым стуком колес поезда. Савва, его голос, звучавший низко и твердо, его запах, впитанный в цирковую арену, в пыль. ветер, что гулял под куполом шатра. Его руки, которые однажды так крепко сжимали ее запястья не с целью причинить боль, а чтобы удержать, чтобы показать, что он не отступит, что он есть и что она, возможно, тоже еще есть. Не растворилась без остатка в этом мире власти и подчинения. Она закрыла глаза, но это не спасло ее от воспоминаний. Когда он уходил, он ничего не сказал. Не кричал, не проклинал, не просил пощады, Просто смотрел на нее так, как никто и никогда не смотрел. В его глазах тогда не было ни ненависти, ни мольбы, только тишина, в которой она слышала больше, чем во всех словах, что он мог бы сказать. Теперь он жил своей жизнью, в которой не было ей места, и Лена впервые по-настоящему осознала, что ее отсутствие могло стать для него не потерей, а освобождением. Она привыкла к мысли, что ее присутствие всегда определяло судьбы людей, что ее слово могло возвысить или уничтожить, но Савва не принадлежал этому миру. Он мог уйти и никогда не оглянуться. Что, если он действительно оставил ее в прошлом? Закрыл дверь, за которой она осталась, лишь воспоминанием. Мысль о том, что ей нечего будет найти в бряльске что Савва не захочет ее видеть, больно царапнула грудь, но отступать было уже поздно. Поезд приближался к станции, серый силуэт города вырастал за окнами, И сколько бы она ни пыталась заглушить страх, он поднимался в ней вместе с этим призрачным ощущением возвращения туда, откуда все началось. Она открыла глаза и увидела знакомые очертания вокзала. Он казался маленьким, потерянным среди серых домов и старых фонарей. Он не изменился. Все тот же облупленный фасад, тот же выцветший навес, те же забегаловки у входа. Этот вокзал был частью ее прошлого. Отсюда она когда-то уехала в Москву, оставляя за спиной голодную молодость и безнадежность. Здесь же она однажды нашла свою сестру, исхудавшую, забытую всеми, попрошайничающую среди бродяг. Тогда Лена не чувствовала ничего, кроме расчета. Она знала, что Ольга может стать инструментом в ее руках. Теперь этот город казался ей чужим, его улицы когда-то знакомые до мельчайших деталей. теперь выглядели неузнаваемыми, словно покрытыми слоем времени и забвения. Она остановилась на мгновение, вдыхая влажный, тяжелый воздух, пропитанный смесью угля, старых стен и далекого запаха выпечки, который тянулся от рынка у вокзала. Все вокруг было таким же, каким она оставила его, и все же казалось чужим. Но что-то внутри все равно отозвалось, будто в этом воздухе осталась тень ее прошлого. ее страхов, ее первых поражений и первых побед. Она стояла на том же месте, где когда-то сделала первый шаг в новую жизнь, и в этот момент поняла, она действительно вернулась. Лена вышла из вокзала, не задерживаясь, не оглядываясь, словно боялась, что город узнает ее, что стены, улицы, прохожие увидят в ней ту, которой она была прежде. Бряльск будто бы принял ее обратно без вопросов, не удивляясь ее возвращению. Влажный воздух оседал на коже. Запах угля, мокрого асфальта и далекого хлебного дыма тянулся от рынков. Где-то вдалеке звучали сирены, а по тротуару прохаживались те же уставшие люди, что и когда-то. Все было тем же, но внутри нее все было другим. Она направилась к такси, назвала адрес цирка. Водитель ничего не спросил, просто кивнул, завел двигатель. Дорога была короткой. Но каждая минута растягивалась в вечность. Когда-то она смотрела на этот город снизу вверх, мечтая вырваться отсюда. Теперь он смотрел на нее сверху вниз, принимая ее назад так, словно она и не уезжала. Цирк был на месте. Все тот же купол, старые афиши, облупленные стены билетных касс. Вечерний воздух гудел голосами людей, которые толпились у входа. У кассы стояла очередь. и Лена встала в нее, пытаясь выглядеть обычной туристкой. Когда подошла ее очередь, кассирша даже не подняла глаз. — Один билет. — Сегодня все продано, — ответили ей равнодушно. Лена потянулась за кошельком. — Может, есть способ? Кассирша подняла голову. Глаза ее расширились, губы приоткрылись, воздух словно застыл между ними. — Боже мой! Лена едва слышно выдохнула. — Тихо! Кассирша сглотнула, продолжая смотреть на нее. — Вы... вы... — Я просто хочу посмотреть выступление. Никому не говорите. Кассирша моргнула, затем быстро оглянулась по сторонам, словно боялась, что кто-то еще заметил. — У меня... есть один. Возьмите. Она сунула билет в окошко, Елена забрала его, кивнув в благодарность. — Спасибо. Женщина не ответила, только продолжала смотреть ей вслед, пока она скрывалась в толпе. Цирк пах так же, как она помнила. Сочетание древесных опилок, раскаленных ламп, старого брезента. Она прошла через коридор, скрывая лицо, пока не оказалась в зале. Он был маленьким, тесным, заполненным голосами, движением. Люди радостно переговаривались, дети держали сахарную вату, кто-то громко смеялся. Она села на свое место, огляделась. Все ее мысли, все, ради чего она сюда пришла, — сконцентрировались в одном ожидании. Однако до этого момента предстояло пройти через череду выступлений других артистов, которые разогревали публику перед главным номером вечера. Сначала на арену вышли акробаты. Их тела ловко переплетались в воздухе, ловя друг друга в рискованных прыжках. Зал взрывался аплодисментами каждый раз, когда кто-то из них парил под куполом, вращаясь в немыслимых пируэтах, а затем точно приземляясь в руки партнера. Следом появились дрессированные лошади. Их гладкие бока блестели под цветом прожекторов, а грациозные движения подчеркивали отточенность каждого шага. Лена наблюдала за этим безучастно. Ее взгляд то и дело возвращался к закулисью, где еще не появился он. На арену вышел тонкий эквилиприст, словно вытянутый из воздуха, балансирующий на канате без страховки. Его тело двигалось легко, будто гравитация не касалась его, и каждый его шаг вызывал в зале задержанное дыхание. Он исполнял немыслимые трюки, его гибкость и точность казались сверхчеловеческими. Дети визжали от восторга, взрослые замирали, наблюдая за каждым его движением, но Лена смотрела сквозь него, не в силах сосредоточиться. После него на арену вышли дрессированные собаки, ловко выполняя команды хозяйки, прыгая сквозь огненные кольца и пробегая между ее ног в синхронном танце. Зал смеялся и аплодировал, но в голове Лены все это сливалось в белый шум. Ее взгляд то и дело возвращался к закулисью, к той точке, где вот-вот должен был появиться он. Клоуны, жонглеры, танцоры — все это мелькало перед ее глазами, как вспышки, не оставляя следа. Она сидела в напряженном ожидании, сжимая подлокотники кресла, пока, наконец, арена не погрузилась в темноту, и в наступившей тишине не раздался голос конферансье, объявивший имя того, ради кого она оказалась здесь. И вот вышел он. Арена залилась мягким светом. С потолка медленно осыпались серебристые искры, создавая иллюзию звездного неба. Сава стоял в центре. Его силуэт выхватывался светом прожектора. В зале мгновенно установилась тишина. Ожидание сгущалось, словно воздух становился плотнее. Сава вытянул руки в стороны, и на его ладонях вспыхнули огоньки. Они дрожали, мерцали, а затем поднимались в воздух, превращаясь в яркие светлячки, танцующие над ареной. Зрители замирали, следя за их хаотичным, но завораживающим движением. Один за другим они исчезали, а затем появлялись снова в самых неожиданных местах — у зрителей на плечах, в руках, на краю сцены. Дети тянулись к ним, смеялись. а взрослые недоверчиво переглядывались, пытаясь понять, где подвох. Сава сделал шаг вперед, и в его руках появился черный шелковый платок. Он подбросил его в воздух, и на глазах у зрителей ткань начала распадаться, превращаясь в десятки черных воронов, которые взмыли вверх и исчезли в темноте под куполом. Кто-то в зале ахнул, кто-то неосознанно зааплодировал, но он не остановился. И вот руки были не просто фокусами, не просто ловкостью рук, это была настоящая магия, подчинившая пространство. На его ладони появилась роза. Едва заметное движение пальцев, и лепестки сорвались с нее, зависая в воздухе. Они дрожали, словно живые, кружились вокруг савы, а затем превратились в облако золотистой пыли, осевшей на сцене. Он медленно поднял руку, и пыль собралась обратно, снова превратившись в целый цветок. В этот момент зал взорвался аплодисментами, но Сава даже не улыбнулся. Его лицо оставалось спокойным, сосредоточенным, словно он находился в ином мире. Лена смотрела на него, ощущая, как сжимается грудь, как внутри нарастает чувство, которому она не могла дать название. Ее сердце билось слишком быстро, а в голове звучало одно-единственное осознание. «Это мой человек». Это мой единственный шанс. Она не отрывала взгляда, пытаясь найти в его движениях, в его взгляде, хоть малейший знак, что он чувствует ее присутствие. И вдруг Савва поднял голову. Их взгляды встретились, и в этот миг время будто остановилось. Аплодисменты загремели, захлестнули зал оглушающей волной, заполнили каждый уголок цирка, растворяясь в раскаленном воздухе, пропитанном потом, краской грима и опилками». люди вставали хлопали выкрикивали восторженные слова восторг перекатывался между рядами, но для нее этот шум был глухим фоном далеким не имеющим значения. лена медленно поднялась ее движения были словно чужими автоматическими, но внутри нее бушевал ураган воздух в зале сгустился и каждый ее вдох казался вязким наполненным предчувствием чего то неизбежного ее тело знало что сейчас произойдет прежде чем она осознала это сама. Сердце билось глухо, отдаваясь в груди тупой, неумолимой пульсацией. Внутри все дрожало, но не от страха, от осознания, что этот момент не просто важен, он единственный, последний. Она медленно вышла из ряда, делая шаг за шагом, будто пробираясь сквозь вязкий невидимый воздух. Мир замедлился. Аплодисменты стали рассеянными, редкими, словно зал чувствовал, что происходит нечто, выходящее за границы привычного представления. Постепенно волна узнавания прокатилась по залу. Чьи-то взгляды цеплялись за ее лицо, кто-то вглядывался, не веря своим глазам, одни замирали в растерянности, другие шептали друг другу ее имя, стараясь не говорить слишком громко, словно боялись разрушить иллюзию. Этот момент был странной смесью восхищения и тревоги, напряжения и предчувствия. Будто сама судьба взяла паузу, наблюдая за тем, что произойдет дальше. Кто-то из зрителей замер с полуоткрытым ртом, кто-то прижал ладони к груди, кто-то вскрикнул в изумлении, но никто не осмелился заговорить. Волна узнавания прокатилась по рядам, но никто не двигался, не вставал, не пытался остановить ее. Она пересекла разделяющую зрителей и арену линию и медленно шагнула вперед на этот круглый островок, залитый светом прожекторов, где еще секунду назад творилось волшебство. Сава сначала продолжил движение, инерцией следуя по уже привычному маршруту своего номера, но что-то в пространстве вокруг него изменилось. Он чувствовал это кожей, каждым мускулом, словно арена дышала по-другому. Он резко затормозил шаг. Движение его тела застыло в мгновенной паузе, пальцы еще удерживали реквизит, но теперь это уже не имело значения. В зал проникло странное, наэлектризованное напряжение. Он повернул голову, позволяя свету прожекторов скользнуть по его лицу, и их взгляды встретились. В этот момент весь остальной мир рассыпался, превратившись в размытые силуэты, гулкие отголоски аплодисментов, которые вдруг стали ненужными, пустыми. В его глазах не было удивления, только напряженное, глубокое осознание — пронизанная болью и чем-то еще, чем-то, что он пока не мог позволить себе сформулировать. Но Лена уже знала. Этот миг станет переломным. Сава еще не осознавал, что происходит, но чувствовал движение, чувствовал, что что-то изменилось. Его рука зависла в воздухе, тело замерло в движении, он повернулся, и их взгляды встретились. Этот миг разорвал все. Лена увидела в его глазах вспыхнувшую боль — понимание, узнавание, увидела, как в следующий же миг он сжал пальцы, будто хотел себя удержать, как дрогнул его подбородок, как его плечи напряглись. Но он не отвел взгляда, и она понимала, что этот момент становится точкой невозврата. Между ними больше не было прошлого, не было воспоминаний, которыми можно прикрываться. Только настоящее, неумолимое и жестокое в своей правде». Она больше не могла скрываться за образом, за сценическим именем, за статусом, который годами казался ей броней. Теперь не осталось ни грима, ни маски, ни легенды о Лее Салье. Только Лена, беззащитная, обнаженная перед его взглядом, оставшаяся без всего, кроме своей любви, боли и раскаяния. И когда ее тело поддалось этому сознанию, когда руки дрогнули, а дыхание стало рваным, колени подкосились сами собой. словно земля под ней утратила твердость, словно все, что удерживало ее прежде, внезапно исчезло. Она не осознавала этого движения, не планировала его, но оно было неизбежным, вырвавшимся из нее вместе с сознанием всей глубины ее падения, всей горечи ее вины. Ее тело подчинилось не разуму, а чему-то более древнему, более настоящему, чем любые слова, которые она могла сказать. И в этот миг Когда она оказалась перед ним на коленях, на этом жестком, покрытом опилками полу, ничто больше не отделяло ее от истины. Гул прошелся по толпе, словно внезапный шквал. Камеры в телефонах вспыхнули, фиксируя каждую секунду. Зрители перестали дышать. Где-то за спинами слышались сдавленные вскрики. Кто-то торопливо шептал имя Лены, кто-то вцепился в руку соседа, но никто не двигался, никто не вмешивался. Все, что существовало, — это она и он. Голос ее дрожал, но она не пыталась его сдержать. Я сломала все. Слова срывались с ее губ, каждая давалась с трудом, будто разрезая кожу изнутри. Я уничтожила нас. Слезы обжигали глаза, щеки, но она не пыталась их стереть. Но я все еще люблю тебя. В воздухе висело напряжение, настолько плотное, что, казалось, оно давило на плечи, сжимало ребра. «Ты единственное, что имеет смысл!» Ее голос дрожал сильнее, но она не позволяла себе замолчать. «Если ты простишь меня, если дашь мне шанс...» Она закрыла глаза, на секунду не выдержав. «Возьми меня в жены!» И это было последним шагом, который она могла сделать, последними словами, которые могли изменить что-то или уже утвердить окончательный приговор их прошлому. В этом признании не осталось ничего от той женщины, которой она себя сделала. Только горькая правда, стоящая перед ним, обнаженная, уязвимая, без права на обратный путь. В зале стояла мертвая тишина, как будто само время замерло, как будто воздух сгустился, как будто сотни людей одновременно перестали дышать. Никто не шевелился, никто не осмеливался нарушить этот момент. Сава смотрел на нее. И в его взгляде читалось больше, чем слова могли бы выразить. В этом молчании было что-то необратимое, неразгаданное, полное противоречий. Он не двигался, не пытался ответить, будто пытался осознать, действительно ли перед ним Лена, действительно ли она говорила все это, действительно ли этот момент был реальностью, а не причудливым наваждением. Она не знала, сколько длилось это молчание, секунду, минуту, бесконечность. Время потеряло смысл, растянувшись между ними, превратившись в безмолвную паузу, наполненную сломанными воспоминаниями, разбитыми надеждами, болью, что годами жила в их сердцах. Она чувствовала, как слезы текли по ее лицу, горячие, обжигающие, капали на пол, растворяясь в пыли арены, но не пыталась их сдержать, не пыталась скрыться за привычной холодностью. Она впервые за всю жизнь не держала контроль. И в этом была ее правда. Сава стоял перед ней, не двигаясь, не дыша, будто его тело застыло в этом мгновении, став неподвижной статуей, застывшей между прошлым и настоящим. Внутри все кричало, пульсировало, вырывалось наружу. Каждый нерв, каждая клетка, каждая частичка его существа вопила одно. «Нет, не верь!» Она была той, кто превратила его жизнь в руины. той, кто оставил в прошлом лишь боль и пустоту, разорвав все, что связывало их когда-то. Она отреклась от него, раздавила воспоминания, стерла его лицо из своей реальности, но он каким-то жестоким образом все еще носил ее в себе. Ее голос еще звучал в его голове. Слова, от которых невозможно было отмахнуться, застряли в сознании, прожигая его изнутри. Она говорила, что сломала все, и это было правдой. Она уничтожила его, растоптала. Он был мертв для нее. Так почему же сейчас она стоит перед ним? Почему в ее глазах боль, страх, любовь? Как она могла осмелиться? Как имела право появиться здесь, в этот момент, перед ним, перед толпой, перед всем тем, что он выстраивал без нее? Как после всего, что было, после всего, что она сделала... Она могла смотреть на него с такой болью, с такой надеждой, будто искала не прощения, а спасения. Кулаки Савы были сжаты так, что ногти врезались в ладони. Сердце билось глухо, болезненно, с каждым ударом пробивая новые трещины в его убежденности, что она для него — ничто. Но вместе с тем она была его судьбой, его падением, его высшей точкой и самой страшной пропастью. Все, что он пережил, все, что пытался забыть, Все, чем был когда-то, снова вставало перед ним, превращая этот момент в точку, где прошлое и настоящее сталкивались, не оставляя ему возможности отвернуться. И он не отводил взгляда. Не мог, даже если бы захотел, потому что в ее глазах отражалось все, от чего он бежал, и все, что он когда-то любил. Он видел в ее глазах чистоту. Там не было игры, не было лжи, только боль. осознание, что все сделанное ею неотвратимо и страх, почти детский, почти отчаянный. Она боялась, что этот момент окажется последним, что между ними уже нет ни малейшего шанса, что ее слова, как пепел, рассыплются в тишине, не оставив следа. Она знала, что не заслуживает прощения, что даже время не способно стереть того, что она сделала. Но все же, несмотря на это, она смотрела в его глаза. молчаливо умоляя о невозможном, надеясь, что в глубине его сердца еще осталась та искра, что когда-то связывала их. Тишина в зале стала вязкой, тяжелой, мучительной. Сотни глаз следили за ними, не смея нарушить это мгновение. Кто-то шепотом выговаривал ее имя, кто-то сжимал ладони на коленях, кто-то с затаенным дыханием ждал, что произойдет дальше. Сава медленно сдвинулся с места. чувствуя, как этот шаг становится самым тяжелым в его жизни. Все, что было прежде, вся боль, обиды, годы, которые он пытался забыть, привели его сюда, в эту точку, где реальность сталкивалась с прошлым, а сердце, которое он привык считать окаменевшим, вдруг наполнилось огнем. Этот миг определял все, стоило ли шагнуть вперед или окончательно разорвать связь, которая годами мучила его, тянула за собой в темноту воспоминаний, Он медленно, почти мучительно, опустился на колени перед ней. Зала хватило настоящее безумие. Люди вскочили с мест. Кто-то хлопал так, что ладони покраснели. Кто-то выкрикивал слова, заглушенные всеобщим гулом. Вспышки телефонов запестрели повсюду, фиксируя момент, который завтра разнесется по всему миру. В воздухе витало ощущение не просто сенсации — а чего-то, выходящего за пределы обычного человеческого восприятия, момента, который сломал реальность, переписал судьбы, стер границы между прошлым и будущим. Крики, аплодисменты, вспышки камер, чей-то сдавленный всхлип, детский голос, выкрикнувший чудо. Все это обрушилось на арену, но Сава слышал только ее дыхание. Оно было рваным, наполненным неверием и облегчением. Ее плечи дрожали, губы дрожали. Она не могла пошевелиться. Сава медленно поднял руку, словно боялся, что этот жест разрушит хрупкую реальность момента. Его пальцы замерли на полпути, дрогнули, но затем преодолели невидимый барьер, сотканный из лет разлуки, боли и неизгладимой памяти. Он коснулся ее лица, осторожно, будто впервые, словно проверяя, действительно ли она перед ним, действительно ли она реальна. Не исчезнет ли, если он закроет глаза? Его пальцы прошлись по ее скуле, по влажной от слез кожи, затаив внутри себя воспоминания о том, какой она была когда-то, той самой Леной, которую он любил. Пальцы привычно нашли дорогу по ее скуле, по щеке, по влажной от слез кожи. «Я никогда не переставал тебя любить». Его голос был едва слышным, но она услышала его лучше, чем если бы он закричал. Слезы соскользнули с ее ресниц. Она всхлипнула, закрыла глаза, будто не верила, будто не позволяла себе поверить. Но он был здесь, рядом, настоящий, не призрачное воспоминание, не иллюзия, а тот самый Сава, которого она любила, которого предала, которого теперь умоляла вернуть ее в свою жизнь. Он был с ней не потому, что должен, не потому, что обязан, а потому, что этот момент, этот миг — Перевесил годы боли и разлуки. И в следующий миг его губы нашли ее. Лена вздрогнула в его руках. Ее пальцы вцепились в его плечи. Он чувствовал, как ее тело содрогается, как жизнь возвращается в нее. В этот поцелуй было вложено все. Боль, прощение, отчаяние, любовь. Все, что когда-то между ними было. Все, что они разрушили. Все, что теперь собирали заново. Она дрожала в его руках, ощущая, как тепло его пальцев пробирается сквозь кожу, растапливая ледяную пустоту, которая жила внутри нее все эти годы. В этом прикосновении не было ни вины, ни обвинений, ни страха, только неизбежность, которая связывала их судьбы вновь, сплетая порванные нити прошлого в новую реальность, в которой она, наконец, смогла дышать. Вокруг гремели аплодисменты. Гулкие, многоголосые, вибрирующие в воздухе, но для них этот шум был далеким, словно приглушенным стенами другого мира. Лена чувствовала, как его губы прижимаются к ее губам, осторожно, почти не смело. Но в этом касании была вся вселенная, которая когда-то разорвалась на куски. Ее пальцы сжимали его плечи, будто боялись, что он снова исчезнет, что все это окажется лишь бредовым сном, иллюзией, вызванной ее желанием все исправить. но он не исчез, не растворился, не превратился в призрак, каким она боялась его увидеть. Он был здесь, рядом, теплый, живой, настоящий, с сердцем, которое билось так же часто, как ее собственное. Ее пальцы сжимали его плечи, а он держал ее, будто сам не верил, что это правда, что она действительно здесь, перед ним, и все, что случилось, не было лишь сном. Он держал ее крепко, Как будто тоже боялся, что этот миг ускользнет, растает, превратится в пыль. Лена чувствовала, как он дышит, как дрожит его дыхание, как в этом поцелуе сплелись все их чувства — страх, гнев, боль, раскаяние, любовь. Сава первым разорвал поцелуй, чуть отстранился, посмотрел на нее, а потом, как будто усмехнувшись своим мыслям, коснулся ее щеки, убирая прядь волос. Лена не могла отвести взгляда. В его глазах больше не было ни холода, ни злости. Только усталость и что-то теплое, почти забытое. Лена. Его голос сорвался на полуслове, будто все слова, которые он хотел сказать, потеряли смысл. Она сглотнула, не находя в себе сил ответить. Зал все еще взрывался эмоциями. Люди вскочили со своих мест. Кто-то плакал, кто-то снимал, кто-то, ошеломленный, прижимал руки к губам. Им, должно быть, казалось, что они стали свидетелями чего-то невероятного, чего-то, что невозможно объяснить, но Лена ничего не видела, кроме Саввы. Он не убрал рук, продолжал держать ее, словно хотел убедиться, что она не исчезнет, не сбежит, не обернется снова в Лею Салье, которая смотрела на него когда-то с равнодушием. — Ты уверена? — спросил он тихо. Она кивнула. — Да. Савва посмотрел ее глаза. И она знала. Он искал в них что-то последнее, что-то, что решит все. Она дала ему время, позволила читать ее так, как когда-то читала его. И он увидел. Увидел, что в этот раз все было по-настоящему. Ее губы дрогнули, и прежде чем он успел ответить, прежде чем снова успел замкнуться, она прижалась к нему, снова почувствовав, как он обнимает ее. Сава вдруг глубоко вдохнул, поднял голову и, нарушая бурлящую вокруг тишину, выкрикнул на весь зал. «Лена, будь моей женой!» Толпа замерла. Кто-то ахнул, кто-то судорожно взялся за сердце, а кто-то уже подносил телефон, чтобы записать момент, который должен был стать легендой. Лена смотрела на него. Ее губы дрожали, слезы все еще блестели на щеках. Ее голос был сорван. но в этот миг она вложила в него все, что у нее было. «Да, да, Савва, я согласна!» Зал взорвался еще раз. Волна оваций захлестнула пространство, но теперь это не имело значения. Новости о свадьбе Лены и Саввы взорвали медийное пространство, распространяясь с такой скоростью, что казалось, будто весь мир на мгновение остановился, чтобы переварить этот неожиданный поворот. Лея Салье влюбилась в циркача Карлика. Шок, она выбрала любовь, несмотря на свой статус и влияние. Настоящая сказка или пиар-ход? Фанаты не могли прийти к единому мнению. Одни превратили эту историю в символ настоящей любви, восторженно обсуждая ее смелость, искренность, ее решение отказаться от имиджа недоступной звезды ради человека, которого она действительно любит. Другие уверяли, что все это лишь очередной спектакль, тщательно продуманный ход, чтобы привлечь внимание, очередной эпатажный шаг в карьере, не имеющий ничего общего с реальными чувствами. Журналисты не уставали анализировать детали, выискивать намеки, строить гипотезы. Кто-то вспоминал прошлые скандалы Лены, ее власть в индустрии, ее жестокость, ее умение манипулировать людьми. Кто-то видел в этой истории redemption act. Путь женщины, которая, пройдя через огонь и разрушения, нашла свою истину. Но когда настал день свадьбы, никто из них так и не узнал, где и когда она состоялась. Они поженились без камер, без репортеров, без десятков глаз, жадно выискивающих неискренность в каждом их движении, без вспышек, которые так долго были неотъемлемой частью ее жизни. Это была тишина, та самая, о которой Лена мечтала долгие годы, Маленький зал ЗАГСа, скромные букеты на столе у регистратора. Здесь все было по-настоящему. Без лжи, без чужих взглядов, без шума мира, которому она так долго принадлежала. На Лене не было ослепительного платья, расшитого камнями, не было фаты, усыпанной драгоценностями. Простое платье, легкое, воздушное, словно символ того, что теперь она сбросила с себя все лишнее. Сава стоял напротив. Без строгого костюма, без тех символов статусности, которые когда-то были для нее мерилом успеха. Они просто держались за руки, и Лена чувствовала, как внутри нее дрожит что-то настоящее, безмолвное, пронизывающее ее до самых глубин. Они не были одни. В этом небольшом зале среди обычных людей, среди чужих судеб, собралось несколько человек, которые знали ее не как икону, а как живого человека. Орехов сидел в дальнем углу, его взгляд был пристальным, но на губах играла едва заметная усмешка, словно он наконец увидел, чем все должно было закончиться. Ольга, склонив голову, украдкой вытирала глаза, хотя старалась держать себя в руках. Ковальский не выражал никаких эмоций, но его пальцы были сцеплены так крепко, что суставы побелели, и в этом молчании читалось больше, чем во всех сказанных им когда-либо словах. «Согласны ли вы, Елена Владимировна, взять в мужья?» Регистратор говорила ровным голосом, но в этот момент для нее все вокруг замерло. Как будто мир вытянулся в одну точку, в этот момент, в эти слова. Она посмотрела в глаза Савы, такие родные, наполненные спокойствием, но с легкой тенью того, что когда-то было между ними. «Да», — выдохнула она, — «и в этом слове было все». Это был не просто ответ, не просто формальность, а нечто большее, глубже и значимее, чем все сказанные прежде слова. Это было клятвой, несущей в себе не только обещание будущего, но и признание прошлого, всей той боли, что они пережили, всех ошибок, которые привели их сюда. В этом слове звучала не только любовь, но и прощение, смирение перед судьбой, осознание, что каждое падение, каждое поражение в конечном итоге – привело их к этой точке где выбора больше не существовало был только один путь и он вел к нему когда пришла очередь савы он не отвел взгляда его пальцы чуть крепче сжали ее ладонь и он произнес да регистратор что то говорила дальше но лена уже не слышала все слилось в единый поток свет дыхание савы тишина в которой было больше жизни чем в самых громких аплодисментах и когда он наклонился целуя ее то сделал это так, будто касался самого времени, будто хотел вернуть все, что было утеряно. На улицах их никто не ждал, но случайные прохожие узнавали их, замирали, поворачивая головы, перешептывались, поспешно выхватывая телефоны, стараясь сделать снимок незаметно, словно боялись спугнуть это редкое явление. Они больше не были просто именами в заголовках. Теперь они стали мифом. Легендой, ожившей перед ними, свидетельством того, что даже те, кто привык вершить судьбы, могут отказаться от своего трона ради чего-то простого. Кадры вскоре разлетелись по сети. Люди пересылали друг другу снимки, спорили в комментариях, анализировали выражения их лиц, старались понять, была ли в этом актерская игра или нечто настоящее. Лена выглядела иначе. Камеры не запечатлели ее ледяного взгляда. выверенной позы, высокомерного выражения лица, ставшего ее визитной карточкой. Она не была той холодной, безупречной женщиной, которую знали миллионы. Не была той, кто царствовал на сценой, чье имя вызывало трепет и страх. Она просто держала Саву за руку. Легкость ее улыбки казалась почти детской, ее плечи больше не были напряжены, а осанка выправлена до механической идеальности. Лена смеялась. Свободно, искренне, не опасаясь, что кто-то подумает об этом неправильно. Ее голова склонилась к его плечу, и в этом жесте было больше правды, чем во всех интервью, данных ею за последние годы. Она чувствовала, как дыхание Саввы смешивается с ее собственным, как тепло его ладони проникает под кожу, согревая не только тело, но и то, что так долго оставалось холодным внутри нее. Прохожие вокруг все так же замирали, кто-то украдкой снимал их на телефон, кто-то с недоверием переговаривался, но для нее этого больше не существовало. Впервые за долгие годы она не слышала чужих голосов, не думала о том, что скажут люди, не пыталась контролировать каждый свой шаг. Она просто жила. Теперь она больше не была легендой, не была женщиной, чей образ рисовали миллионы – чья жизнь принадлежала не ей самой, а целому миру, ожидавшему от нее новых сенсаций, новых взлетов, новых падений. Ей больше не нужно было доказывать, что она сильнее всех, что она неприкасаема, что ее нельзя сломать. Она просто была Леной, женщиной, которая сделала свой выбор. И впервые за долгие годы этот выбор был правильным. Не потому, что он был самым выгодным, Не потому, что он приносил власть или поклонение, а потому, что он давал ей то, чего не мог дать весь этот мир — покой, покой и любовь, которые, наконец, принадлежали только ей.